Глава девятая Расстегнутая сумка с краденными вещами лежала на столе. Оля рыдала. Артем хмуро молчал. семён шагал туда-сюда по комнате. «Как тебе в голову такое пришло?» — кричал он. «И зачем? Зачем? Чего тебе не хватало?» Он смотрел на плачущую девчонку с гневом и отвращением. «Роли!» — прорыдала она. «Какой роли?» ошеломленно спросил семён Главной. я думала что прошла пробы на главную роль а потом на мосфильм позвонила и они сказали что не прошла а коллекция причем лиска сказала там все бесценное значит дорогое а мне а я я хотела слова опять утонули в рыданиях чего чего ты хотела заорал семён «Я хотела его поразить!» — наконец-то внятно произнесла Оля. «Кого?» «Режиссера, чтобы роль дал!» «И чем ты собиралась его поразить?» — семён ушам своим не верил. «Краденными сокровищами?» «Я хотела их продать и купить машину. Если избу только продать, то на машину не хватило бы, а с ними как раз!» От полного и абсолютного ошеломления Семен упал на стол. «Оль, да ты что?» – воскликнул Артем. «Елки-палки, хоть бы мне сказала!» «Ты ничего не понимаешь!» – Оля обернулась к брату. «Я бы к нему на машине приехала, в платье, как у Брижит Бордо, и в золотых туфлях, и... и...» «И он бы взял тебя на главную роль!» семён уже не знал плакать ему или смеяться а что нет что ли запальчиво выкрикнула оля я бы ему эту машину подарила думаете он бы отказался от машины никто не откажется ты серьезно все это я бы знаете как сыграла в канах пальмовую ветвь получила бы за лучшую женскую роль я думал ты уже взрослая не веря своим ушам проговорил семён «Я взрослая!» — в ее голосе звенело отчаяние. «Я не хочу так прожить, как мать! И как лиска мышь серая! Не хочу!» Жалость, уже охватившая семёна сразу же улетучилась после этих слов. «Ты сама к антиквару ходила?» — резко спросил он. «Ну и ходила!» — с вызовом ответила Оля. «Я хотела все это продать, но он сказал, паспорт нужен!» «Я думала, Васька согласится с паспортом пойти, а он...» Она сердито кивнула на сумку с вещами. «Порядочного из себя строит, а притворялся, что влюбленный». «А зачем ты очки нацепила, когда к антиквару шла?» И, глядя, как она опускает глаза, поняв, что разоблачено ее намерение представить сестру преступницей, семён проговорил с ужасом и недоумением. «И вот это я вырастил?» «Дрянь!» Он вскочил, схватил сумку с краденными вещами и приказал Артему. «Выходи!» «Дядя семён начал было тот. «Иди, я сказал!» прикрикнул семён «И не вздумай сюда сунуться!» семён почти вытолкнул Артема из комнаты и уже хотел выйти сам, когда его взгляд упал на стоящие у порога Олины туфли на каблуках. «Туфли ей золотые!» — в ярости крикнул он. И, забрав туфли, вылетел из комнаты, бросив Оле. «Отсюда ни шагу!» Хлопнула дверь. Ключ повернулся в замке. Через минуту в комнате стало совсем темно. семён закрыл ставни. Оля упала на кровать и зарыдала громче прежнего. Когда, держа в руках сумку и туфли, Взбешенный семён подошел к директорскому флигелю, Вера выбежала ему навстречу со словами. «Сеня, посмотри!» «Что смотреть?» — рявкнул он. «Я воспитал воровку и дрянь». «Да не брала она ничего!» — воскликнула Вера. «Как не брала? Когда вот!» — он показал Вере сумку с украденными вещами. «Это же Олина сумка!» — узнала Вера. «Она и взяла!» «Я воровку вырастил, понимаешь ты это?» «Но не Лиза же украла!» Ольга решила Лизу в краже обвинить, походя сломать ей жизнь. «Да посмотри же ты, что Лиза написала!» Только теперь семён заметил, что на вере лица нет. Он взял исписанный листок, который та ему протягивала, быстро просмотрел и сам переменился в лице. «Где она?» — спросил семён «Не знаю». В Верином голосе звенели слезы. «Я от Лиды из больницы только что приехала. Зашла к Лизе. Нет ее. И вот это на столе». «Собери всех», — распорядился семён «Надо в парке искать». И никого не дожидаясь, сунул Вере в руку сумку и сам побежал в парк с криком. «Лиза! Лиза!» Когда, бросив машину у ворот, Максим вбежал в Ангеловский парк, Огни фонариков и голоса наполняли его, будто в праздник. Все эти голоса повторяли Лизина имя, подтверждая тем самым худшие его предположения. С Верой Андреевной он столкнулся на боковой аллее. «Где она?» — быстро спросил Максим. «Ее нет!» — в отчаянии воскликнула та. «Может, вообще уже нет?» Не слушая больше ни слов, ни рыданий, он бросился вглубь парка. Почему выбрал именно это направление, Максим не понимал. Что им руководит, понимал еще меньше. И совсем уж не думал о том, что может не успеть. Вся странность сегодняшнего вечера сконцентрировалась у него внутри и вела его теперь точнее, чем мог бы вести самый сложный прибор. Она представила, как будет выглядеть потом, когда утром ее увидят все, кто ищет сейчас по всему парку, и ей стало противно. Петля, свисающая с толстой дубовой ветки, она еле закрепила веревку, забравшись для этого на спинку лавочки. Показалась не столько страшной, сколько отвратительной. Но все-таки этот вариант лучше того, который Максим Матвеев назвал в разговоре с дядей Семеном. Лучше пусть ее увидят завтра трупом, чем воровкой. Крики приблизились. Она поняла, что люди скоро окажутся здесь, в зарожке, а значит, следует поторопиться. Ее била дрожь. Петля темнела в светлом летнем небе. Она встала на лавочку, и петля оказалась перед самыми ее глазами. Вдруг ей показалось, что эта темная петля сделалась светлее, словно на нее попал какой-то луч. Неужели кто-то из ищущих ее Уже добрался сюда, и теперь ей не успеть. Она оглянулась. Между деревьями шел человек. То есть, ей только сразу показалось, что это человек. Присмотревшись же, она поняла, что он напоминает человека лишь очертаниями, а на самом деле представляет собою что-то вроде светового пятна, какой-то отзвук и отцвет, медленно движущийся к ней. Лизе стало так страшно, будто она не стояла уже перед петлей, намереваясь свести с с жизнью. Что может страшить в таком положении? Но ужас все равно охватил ее, когда она смотрела на световую фигуру. Послышались шаги, обычные человеческие шаги. они быстро приближались, и надо было спешить, но оцепенение, наступившее от взгляда на световое пятно, охватывало лизу все больше. Лишалось сил. Опускались руки, поднятые к петле. Слабость появилась во всем теле. Наконец подкосились ноги и, не вскрикнув, Лиза упала со скамейки. Она успела увидеть свет, ударивший ей в глаза. То ли от непонятной фигуры, увиденной мгновение назад, то ли от обычного фонарика, и погрузилась во тьму. Когда, держа бесчувственную Лизу на руках, Максим вышел на центральную аллею. К нему бросились все, кто оказался поблизости. «Лиза!» — кричала Вера, пытаясь заглянуть ей в лицо. «Что с ней? Господи, что? Она мертвая!» «Живая!» — сказал Максим. «На земле лежала. Спала». «Как спала?» — спросил подбежавший семён «Почему на земле?» «Не знаю». Максим шел к главному корпусу, а все остальные шли за ним. Рядом с лавочкой лежала и спала. О том, что над лавочкой покачивалась на ветке петля, он решил пока умолчать. Уже в корпусе, положив Лизу на койку в отдельной маленькой палате, Максим с тревогой заметил. «Странно спит. Как? Она дышит?» «Да». семён уже посчитал ее пульс, послушал сердце. «Дышит. И действительно спит. С Надей так бывало». сказала, чуть успокоившись, Вера. И пояснила Максиму. «Это мама ее, Надя». «Я знаю», – кивнул он. «А, ну да», – вспомнила Вера. «Но как же это странно, что именно вы ее нашли». Максиму все происходящее казалось еще более странным, чем ей, но объяснять почему он, конечно, не стал. «Не будешь же рассказывать про волка на оборотневой пустоши». «Не волнуйтесь», — сказал семён «Пульс в порядке. Давление сейчас померяем. Но, думаю, и давление в порядке». «Так что же-то с ней?» — спросил Максим. «Организм таким образом защищается от сильного потрясения. Особенность нервной системы. Наследственность». Семён внимательно посмотрел Максиму в глаза и сказал. «Нелегко с ней будет». «Да пусть хоть как будет!» — воскликнул он. И добавил жалобно, лишь бы очнулась. «Очнется, Максим Валерьевич. Мне надо с вами поговорить. Пойдемте ко мне в кабинет». «А?» «Вера пока побудет с Лизой». Вера кивнула, не сводя глаз с Лизиного лица и не выпуская ее руки из своих рук. Максим вышел из палаты вслед за Семеном. Растегнутая сумка и развязанный узел лежали на столе. Улыбался китайский дракончик. Золотились лепестки розы. «Вот так, Максим Валерьевич», — сказал Фомицкий. «Нет, ну вот же стерва!» — сердито бросил Матвеев. «Молоко на губах не обсохло, а такое устроило». «Помутнение разума!» — пожал плечами Фомицкий. Но Матвеева явно не устраивало такое определение. «Ничего себе помутнения воскликнул он. «Дурак-дурак, а мыло не ест. Знаете народную мудрость?» «Как ловко все обтяпало «Я вам не хотел говорить, а она же при первом разговоре под протокол мне заявила, что Лиза могла взять вещи со склада и очки нацепила, когда к антиквару пошла». «Ну, все хорошо, что хорошо кончается», — заключил он. «Хорошо?» — с горестью произнес фамицкий «Для вас — да. А для Ольги?» а ольга «Получит, что заслужила», – отрезал Матвеев. «Ей 18 лет», – напомнил Фомицкий. «Совершеннолетняя, да», – кивнул Матвеев. «Я другое имел в виду. Она девчонка еще. Может полностью перемениться. Поверьте мне, как врачу, это химический процесс. Меняется с возрастом гормональный состав организма и человек меняется, иногда до полной неузнаваемости». «Предлагаете, значит, преступницу пожалеть?» – прищурился Матвеев. «В надежде, что у нее организм переменится? Интересное дело. А если она в своем химическом процессе убить кого-нибудь надумает? Тогда как? А?» «Мне нечего вам возразить», – помолчав, сказал Фомицкий. «Я одно понимаю. Мы можем сейчас сломать Ольге жизнь. И будь оно хоть сто раз справедливо...» Принять это я не могу. А вот пусть посидит и перевоспитается. Тюрьма никого не воспитывает. Покачал головой Фомицкий. Только ломает. Я же ее вырастил, Максим Валерьевич. Вот такую я вырастил и заключил. Поэтому будет справедливо мне и отвечать. За что, не понял тот. За пропажу со склада. «Вы это, семён Борисович, бросьте!» – рассердился Матвеев. «Пропажа – это когда само собой пропало и само собой нашлось. Тогда да, халатность руководства, выговор, штраф может. И то не вам, между прочим, а директора учреждения. Но тут какая же пропажа? Преступник имеется». «Преступница», – уточнил он. «Я вам сообщил об этой преступнице. И я прошу вас». Открылась дверь. потому с каким лицом Вера вошла в кабинет, Семен понял, что она слышала их разговор. «Лиза очнулась», — сказала она. Максим вскочил и бросился к двери. Семен хотел выйти вслед за ним, но Вера удержала его. «Это как следует понимать?» — спросила она, когда торопливые шаги Матвеева стихли. «Ты хочешь, чтобы я отвечала за кражу вместо Ольги?» «Не ты, а я!» «Интересно, в каком качестве ты собираешься отвечать?» Он все правильно сказал. «За такие вещи отвечает не главврач, а директор». Она была в крайнем возмущении. «Нет, просто уму непостижимо выгораживать эту дрянь. В ней есть червоточина. Да, твердо произнес Семен. Но червоточина может затянуться, а может разрастись и уничтожить ее. Это сейчас решается». «Именно сейчас, вот в эти минуты, как же ты не понимаешь?» «Не понимаю!» — крикнула Вера. «И понимать не хочу. Червоточина, видите ли? Ты мамашу ее тоже пожалел. И что? Она потом детей бросила ради... Сказать противно, ради чего? А яблочко от яблоньки недалеко падает». «Надоели ваши пословицы!» — взорвался семён «Идите вы к черту со своей справедливостью бесчеловечной!» «Ах, какой человечный! Да тебе просто нравится добреньким быть, собой любоваться!» «А ты? Ты?» Неизвестно, что было бы сказано в следующую минуту, но тут дверь распахнулась, и Максим ворвался в кабинет. семён Борисович!» — крикнул он. «Лиза опять!» «Что с ней?» — испугалась Вера. «То говорила, улыбалась, а теперь без сознания снова!» — выдохнул Максим. «И как лед стало!» Когда все трое вбежали в палату, Лизины руки действительно были холодны, как лед. Семен и Вера убедились в этом, схватившись за правую и за левую одновременно. Но сознание к ней уже вернулось. «Все в порядке», — сказал Семен. «Это может повторяться, но через несколько часов пройдет совсем. Надо только последить». «Я послежу», — сказал Максим. «А ночью», — начала была Вера. «Я с ней побуду». повторил он. Когда Вера и семён вышли, Максим сел на табуретку у Лизиной кровати и спросил. «Плохо тебе?» «Мне хорошо». Ее голос звучал едва слышно, но ясно. «Никогда так хорошо мне не было. Только что?» «В голове туман. Все плывет. И то одно выплывет, то другое. Причудливо. Только что роза, та золотая». Как жалко, что она пропала. Какие странные мысли. Странное состояние. Прости. Роза нашлась. Максим взял ее руку. Поднес к губам. Не волнуйся. Все нашлось. Правда, в еле слышном шепоте различима стала радость. Ну, конечно, правда. Ты же мне обещал, что все найдешь. Как хорошо. а у меня такая тяжесть на сердце была. Я знаю, Оля сказала, что это я взяла. Она не злая, Оля, ты не думай. Просто хочет быть счастливой. А как, не знает. Ее так жалко. Дядя семён меня жалеет, а надо да Олю. Я говорю и засыпаю. Не обижайся. Ее глаза закрылись. Шепот затих. Я не обижаюсь, сказал Максим. «Я тебя люблю». Он понимал, что она его уже не слышит. Иначе и не решился бы, может, это сказать. И поцеловать ее не решился бы, наверное. А так наклонился и поцеловал в приоткрытые губы. И почувствовал, что она спит. Не охвачена пугающим забытьем, а просто спит. Он улыбнулся, сел на пол рядом с кроватью и положил голову на Лизину ладонь. Со стороны могло показаться, что он тоже спит, но одна единственная мысль не давала ему покоя и гнала его сон.